С. Третье отношение мыслей к объективности. Непосредственное знание. Параграф 61. В критической философии мышления понимается так, что оно лишь субъективно, и его последним высшим определением является абстрактная всеобщность, формальное тождество и Мышление таким образом противопоставляется истине как внутри себя, конкретной и всеобщности. В этом высшем определении мышления, которое, согласно этой философии, есть разум, категория не принимается во внимание. Противоположное доцкое зрение понимает мышление как деятельность, постигающую только особенное, и на этом основании объявляет, что оно не способно постигнуть истину. Параграф 62. Мышление как постижение особенного, имея своим продуктом и содержанием лишь категории. Эти категории, поскольку они прочно фиксируются рассудком, суть ограниченные определения, форма обусловленного, зависимого, опосредованного. Для мышления ограниченного имени нет бесконечного и истинного, оно не может совершить перехода к ним. вопреки доказательствам бытия Божия эти определения мысли называются также понятиями и понять предмет означает поэтому ни что иное, как облечь его в форму обусловленного и опосредованного поскольку он следовательно и вселен бесконечен безусловен мышление превращает его в некое обусловленное и опосредованное и таким образом мысли мы вместо того, чтобы познать истину, превращаем её в ложь. Примечание. Вот единственные возражения, выдвигаемые той точкой зрения, которая утверждает, что существует лишь непосредственное знание о Боге и истине. В прежнее время из понятия Бога удаляли так называемые антропопатические представления всякого рода, как конечные и поэтому недостойные бесконечного. В результате чего он стал довольно бессодержательным существом. Но определение мысли обыкновенно ещё не причислялись к антропопатизмам. Мышление скорее признавалось тем, что очищает представления об абсолютном от конечных свойств. Это соответствовало вышеуказанному основному убеждению всех времён, что истины можно достигнуть лишь путём размышления. Теперь наконец объявлены антропопатизмами также определение мысли вообще, а мышление объявлено деятельностью, которая лишь делает бесконечное конечным. В седьмом приложении к письмам о Спинозе Икоби наиболее ясно изложил свои возражения, которые он впрочем подчеркнул из философии самого Спинозы, и затем применил их для борьбы с познанием вообще. В своих возражениях Якоби понимает познание лишь как познание конечного, как мыслящий переход через ряды обусловленного к обусловленному, причем в этих рядах каждый член, представляющий собой условия, сам есть в свою очередь лишь некое обусловленное. Так что познание есть движение мысли от одного обусловленного условия к другому. «Объяснить и понять» означает согласно этому? показать, что ничто посредством неким другим. Таким образом, всякое содержание есть лишь особенное, зависимое и конечное содержание. Бесконечное, истинное Бог лежит вне механизма такой связи, которая ограничена познанием. Важно то, что в то время, как кантовская философия видела конечность категории преимущественно лишь в формальном определении, в их субъективности В этих выражениях обсуждается категория со стороны определённости их содержания, и они признаются конечными, как таковые. Якоби имел в виду в особенности блестящие успехи наук о природе, sciences exactis, в познании силы законов последней. Оставаясь на этой почве конечного, невозможно, разумеется, находить бесконечное. Как правильно заметил Лаланд, он исследовал всё небо, но не нашёл там Бога. В качестве конечного результата на этой почве получилось всеобщее, как неопределённый агрегат внешнего и конечного материи. Иакобис справедливо не видел другого выхода на пути одного только движения вперёд в посредствах. Параграф 63. К этим учениям утверждается, что дух познаёт истину, что разум составляет истинное определение человека и ведёт к знанию о Боге. Но так как опосредованное знание должно ограничиваться лишь познанием конечного содержания, то разум есть непосредственное знание вера. Примечание. Знание, вера, мышление, созерцание Вот категории, встречающиеся у представителей этих точек зрения. Так как эти категории предполагаются известными, то их слишком часто произвольно употребляют, согласно одним лишь психологическим представлениям и развлечениям. Их же природа и понятие, то, что единственно важно, не исследуется. Так, например, мы часто находим, что знание противопоставляется вере. Между тем, как одновременно с этим вера определяется как непосредственное знание, и значит, тут же признаётся некоторого рода знанием. Да и помимо этого мы находим как эмпирический факт, что то, чему мы верим, имеется в нашем сознании. Что следовательно, мы, по крайней мере, знаем об этом. Мы находим также как эмпирический факт, что то, чему мы верим, находится в сознании как нечто достоверное, что мы таким образом знаем это. Непосредственное узнание и вера, в особенности созерцание Якоби, далее противопоставляет главному образом мышления. Если он определяет созерцание как интеллектуальное созерцание, то это может означать лишь мыслящее созерцание. Если мы в данном случае Когда предметом созерцания является Бог, не будем понимать под интеллектуальным также и представления и образы фантазии. Мы встречаем в слову употребление этого философского учения применение слова вера также и по отношению к повседневным предметам чувственно данного. Мы верим, говорит Иаков, что мы обладаем телом, мы верим в существование чувственных вещей. Но если речь идёт о вере в истинное и вечное, о том, что Бог открывается дан нам в непосредственном знании и созерцании, то ведь это вовсе не чувственные вещи, а всеобщее внутри себя содержание, предметы лишь для мыслящего духа. И точно так же, если сознанию предстоит единичность как я, личность, то поскольку мы не понимаем под этим некое эмпирическое я, некую особенную личность. И тем паче, если имеется в виду личность Бога, речь может идти лишь о чистой, то есть внутри себя всеобщей личности. А такова и есть мысль, и принадлежит лишь к области мышления. Чистое созерцание далее есть совершенно то же самое, что и чистое мышление. Созерцание, вера обозначают раньше всего те определённые представления, которые мы связываем с этими словами в обычном сознании. При таком словом употреблении созерцание, вера, разумеется, отличны от мышления. И это различие в общих чертах понятно. Но здесь ведь мы должны брать веру и созерцание в высшем смысле, как веру в Бога, как интеллектуальное созерцание бога то есть мы должны как раз отвлечься от того что составляет отличие созерцания веры от мышления невозможно объяснить ни того каким образом в вере и созерцании переместились в эту высшую область ни того как они отличаются от мышления Применяющие такие, ставшие бессодержательными различия, полагаю, что они высказывают и утверждают нечто очень важное. А на самом деле они возражают против определений, которые тождественны с определениями, отстаиваемыми ими. Выражение веры имеет однако для употребляющих его ту особенную выгоду, что оно напоминает о христианско-религиозной вере и создаёт иллюзию Что это выражение включает последнюю в себя или даже тождественно с нею. Так что подобное верующее философствование выглядит благочестивым, христиански благочестивым, и на основании этого благочестие, оно тем более позволяет себе претенциозно и авторитетно высказывать свои произвольные уверения. Не надо однако давать себя обманывать этой видимостью. Здесь только слова торжественны, а по существу различие очень велико. Христианская вера включает в себя авторитет церкви. Вера же этой философствующей точки зрения есть авторитет лишь собственного субъективного откровения. Христианская вера далее представляет собой объективное, богатое содержание, систему догматов и познания. Содержание же этой веры так неопределённо в себе, что оно, правда, допускает также и содержание христианской веры, но в такой же мере допускает также веру, что далай-лама, бык, обезьяна и так далее является богом. Само же по себе оно довольствуется богом вообще. высшим существом. Сама вера в этом якобы философском смысле представляет собой не что иное, как сухую абстракцию непосредственного знания, совершенно формальное определение которого не нужно смешивать с духовной полнотой христианской веры ни со стороны сердечной веры и обитающего в сердце Святого Духа, ни со стороны содержательности учения. Впрочем, то, что здесь получает название веры, непосредственного знания, есть совершенно то же самое, что называлось у других вдохновением, откровением, сердце истиной, вложенной в человека природой и в особенности тем, что называлось здравым смыслом, common sense. Все эти формы равным образом делают своим принципом непосредственность содержания, каким оно фактически дано в сознании. Параграф 64 «Что же это непосредственное знание знает, так это то, что бесконечное, вечное, Бог, находящийся в нашем представлении, так же и существует, что в сознании непосредственно и неразрывно с этим представлением связана достоверность его бытия. Примечание». Философия меньше всего может прийти на ум противоречить этим положениям непосредственного знания. Она скорее могла бы поздравить себя с тем, что эти старые её положения, которые можно даже сказать, выражают всё её всеобщее содержание, здесь сделали с до некоторой степени как бы всеобщим убеждением нашего времени. Философия, разумеется, может этому только радоваться, хотя эти старые её положения выражаются здесь так нефилософски. Скорее можно удивляться лишь тому, что кто-нибудь мог предполагать, что эти положения противоположны философии. Удивляться тому, что предполагаются противоположными философии положения, гласящие, что признаваемое истинным иманентно духу, рассмотрено ранее и истина существует для Духа там же. В формальном отношении интересно в особенности высказываемое учением о непосредственном знании положения, что с мыслью о Боге непосредственно и неразрывно связано его бытие, что с субъективностью, которая ближайшим образом присуща непосредственно и неразрывно мысли, связана и объективность». Философия непосредственного знания заходит в свои абстракции даже так далеко, что согласно ей, не только с идеей Бога, но также в созерцании с представлением о моём теле и внешних вещах. Также неразрывно связано определение их существования. Если философское учение стремится доказать такое единство, Да и стремится показать, что по самой своей природе мысль или субъективность неразрывно связана с бытием или объективностью. То как бы ни относилась к этим доказательствам философия, во всяком случае, должна быть очень довольна тем, что утверждает и показывает, что её положение суть также факты сознания и следовательно согласуется с опытом. Различие между утверждением непосредственного знания и философии сводится только к тому, что непосредственное знание приписывает себе исключительное положение. Сводится к тому, что оно противопоставляет себя философствованию. Но и в форме непосредственности то его утверждение, вокруг которого можно сказать, вращается весь интерес новой философии. Было высказано ещё родоначальником новой философии: "Cogito ergo sum". Мыслю, следовательно, существую. Однако, лиш ничего другого не зная о природе умозаключения, кроме того, что во всяком умозаключении имеется ergo, можно считать указанное Декартовское положение умозаключением. Где тут medius terminus? Средний термин А ведь последнее является более существенной частью ума заключения, чем славеечка ergo. Если же лишь для того, чтобы оправдать название, назовут это соединение понятий у Декарта непосредственным умозаключением, то эта излишняя форма будет обозначать ничто иное, как соединение нечем не опосредствованных различных определений. Но в таком случае соединение единства бытия с нашими представлениями, утверждаемыми непосредственным знанием, есть не более ни менее, как такое же умозаключение. Из диссертации господина Гото о картезианской философии, вышедшей в свет в 1826 году, я заимствую цитаты, в которых и сам Декарт определённо говорит, что положение Cogito ergo sum, не есть ума заключение. В качестве цитаты я приведу следующие его слова. Декарт говорит, что то, что мы представляем собою мыслящее существо, есть prima guaidam notio guae x nullo syllogismo concluditur, как бы первоначальное понятие, которое не выводится путём какого-либо силлогизма. И затем продолжает: Некокум кuis 10. Ego cogito, ergo sum, sive existo. Existentiam ex collegatione per syllogismum deducit. И точно так же, когда говорят: "Мыслю, следовательно, существую", существование не выводится путём силлогизма из мысли. Так как Декарт знает, что требуется для ума заключения, то он прибавляет что если бы он хотел дать в этом положении дедукцию посредством силлогизма, то он должен был бы дать большую посылку. Илу томне акот когитат, эс сиви экзистит. Всё, что мыслит, существует. Но это последнее положение является скорее выводом из вышеуказанного первого положения. Положение Декарта о неотделимости я как мыслящего от бытия я, положение о том, что эта связь содержится и обнаруживается в простом созерцании сознания, что эта связь есть безусловно первое, принцип самое достоверное и очевидное, так что нельзя себе представить, какого бы то ни было, хотя бы из самого чудовищного скептицизма, который не признавал бы этого, все эти положения так ясны и определённы, что новейшие положения Якоби и других об этой непосредственной связи могут быть признаны только излишними повторениями. Параграф 65. «Точка зрения непосредственного знания не довольствуется указанием на то, что опосредственное знание, взято и изолировано, не может нам давать истины». Своеобразие этой точки зрения состоит в утверждении, что непосредственное знание, только изолировано, взятое с исключением опосредования, имеет своим содержанием истину. Исключением опосредования эта точка зрения сразу обнаруживает, что она снова впадает в метафизическое рассудочное понимание. в рассудочное или-или, и, следовательно, на деле в отношении внешнего опосредствования цепляющегося за конечное, то есть за те же самые односторонние определения, относительно которых это воззрение ошибочно мнит, что оно возвысилось над ними. Однако не будем развивать дальше этого пункта. Непосредственное знание утверждается этой точкой зрения исключительно лишь как некий факт. И здесь в введении мы должны его рассматривать лишь со стороны этой внешней рефлексии. По сути дела, это приводит к рассмотрению логической стороны противоположности между непосредственностью и опосредованием. Но точка зрения непосредственного знания отклоняет от себя рассмотрение природы предмета, то есть понятия либо такое рассмотрение ведёт к опосредованию и даже, пожалуй, к познанию. Истинное же рассмотрение, логическое, должно находить себе место в рамках самой науки. Примечание. Вся вторая часть логики, учение о сущности, есть исследование существенного, полагающего себя единство непосредственности и опосредования. Параграф 66. Мы таким образом останавливаемся на том, что мы должны брать непосредственные знания как факт. На этом самом обсуждении переносится в область опыта психологического феномена. В этом отношении мы должны указать как на самый общеизвестный опыт, что истинны относительно которых мы очень хорошо знаем. Что они являются результатом в высшей степени сложных, в высшей степени обосредованных размышлений, выступают непосредственно в сознании того, чьему уму они сделались привычными. Математик равно как и каждый сведущий в какой-нибудь науке непосредственно имеет в своём уме решение, к которым привёл его очень сложный анализ. В уме каждого образованного человека непосредственно наличии много общих точек зрения и основ положений, которые порождены лишь многократным размышлением и долгим жизненным опытом. Сноровка, которую мы достигаем в какой-нибудь отрасли знаний, искусства, технического умения, и зависит именно от того, что такого рода знания, виды деятельности, мы имеем в данном случае непосредственно в своем сознании, даже в своих членах, когда дело идет о направленной во вне деятельности. Во всех этих случаях непосредственность знаний не только не исключает его опосредствования, но даже наоборот, они так связаны друг с другом, что непосредственное знание представляет собой как раз продукт и результат опосредственного знания. Примечание. Не менее общеизвестна связь непосредственного существования с его опосредованием. Зародыши родители суть непосредственное начальное существование по отношению к детям и так далее, которые порождаются ими. Но хотя зародыши, родители, как существующие непосредственные, они вместе с тем рождены, а дети, несмотря на опосредованность их существования, все же вместе с тем непосредственны, ибо они есть. Тот факт, что я нахожусь в Берлине, это мое непосредственное присутствие здесь, а посредство на моей поездке сюда и так далее». Параграф 67. «Что же касается непосредственного знания о Боге праве нравственности, Под непосредственным знанием разумеется здесь также и то, что обычно называется инстинктом, врождёнными идеями, здравым смыслом, естественным разумом и так далее. То какую бы форму мы ни придавали этой первоначальности знания, опыт всё же учит нас, что требуется непременно воспитание, развитие для того, чтобы их содержание было осознано. Этого требует также платоновское воспоминание. Хотя христианское крещение представляет собою таинство, оно также содержит в себе требование христианского воспитания. Значит, религия, нравственность, хотя они и суть вера и непосредственное знание, всё же всецело обусловлены посреднием, которое носит название развитие, воспитание, образование. Примечание: Как сторонники врождённых идей, так и противники последних совершали ошибку, сходную с той, которую совершают защитники непосредственного знания. Именно они устанавливали резкую противоположность между всеобщими определениями, которые непосредственно и существенно связаны с душой, и теми определениями, которые находятся с последней в другого рода связи. в связи внешне и посредственной данными предметами и представлениями. Против учения о врожденных идеях выдвигалось эмпирическое возражение, что если бы существовали такие идеи, то все люди должны были бы обладать ими. Все люди должны были бы, например, обладать в своем сознании законом противоречия, должны были бы знать этот закон, который вместе с другими ему подобными причисляется к врожденным идеям. Можно это возражение признать плодом недоразумения, поскольку признаваемые врождёнными определения вовсе не обязательно должны присутствовать также уже и в форме известных идей и представлений. Но против точки зрения непосредственного знания это возражение будет совершенно правильным, ибо учение о непосредственном знании решительно утверждает, что его определения верны, поскольку они находятся в сознании. Если, например, точка зрения непосредственного знания соглашается с тем, что для религиозной веры необходимо развитие и христианское или религиозное воспитание, то с её стороны является либо произволом снова игнорировать это в своих речах о вере, либо же недомыслием не понимать, что признание необходимости воспитания как раз утверждается сущственность опосредования. прибавление. Если в платоновской философии говорится, что мы вспоминаем об идеях, то это значит, что идеи сами по себе находятся в людях, а не, как это утверждали софисты, приходят к людям извне, как нечто чуждое им. Этим пониманием познание как воспоминание, однако, не исключается развитие того, что находится в себе в человеке. и это развитие есть не что иное, как опосредствование. Также обстоит дело с встречающимися у Декарта и у шотландских философов врожденными идеями. Они также сначала существуют в человеке лишь в себе, как задатки. Параграф 68 В приведённых данных опыта представители непосредственного знания ссылаются на то, что некоторые знания оказываются связанными с непосредственным знанием. Хотя эта связь берётся сначала как лишь внешняя эмпирическая связь, всё же она оказывается для самого эмпирического рассмотрения существенной и неотделимой, так как она постоянно Но если далее мы будем рассматривать это непосредственное знание само по себе как знание о Боге и божественном, то такое знание всегда характеризуется как возвышение над чувственным, конечным, равно как и над непосредственными вожделениями и естественными склонностями сердца. восхождение, переходящее в веру в Бога и божественное и завершающееся этой верой, так что последнее есть непосредственное знание и убеждение, тем не менее имеющее свои предпосылки и условиям этот процесс опосредования. Примечание. Уже было замечено, что так называемые доказательства бытия Божие, исходящие из конечного бытия, Выражают это возвышение и представляют собой не изобретение искусной рефлексии, а собственные необходимые опосредствования духа, хотя последние и не находят своего полного и правильного выражения в обычных формах этих доказательств. Параграф 69 Указанный нами ранее переход от субъективной идеи к бытию и есть тот переход, который представляет главный интерес для точки зрения непосредственного знания. Она именно утверждает, что он представляет собой изначальную неопосредствованную связь. Но как раз этот центральный пункт, взятый сам по себе безотносительно к кажущимся эмпирическим связям и обнаруживает в самом себе опосредствовании Именно истинное опосредствование не о посредствовании неким внешним и через некое внешнее, а замыкающееся внутри самого себя. Параграф 70. Точка зрения непосредственного знания утверждает именно, что ни идея, как чисто субъективная мысль, ни только бытие, ни суть сами по себе истина. бытие есть само по себе, а не как бытие идеи есть чувственное, конечное бытие мира. Этим следовательно точка зрения непосредственного знания прямо утверждает, что идея истинна лишь посредством бытия, и наоборот, бытие истинно лишь посредством идеи. Точка зрения непосредственного знания справедливо хочет не неопределённой пустой непосредственности, не абстрактного бытия или чистого единства самого по себе, а единства идеи с бытием. Однако со стороны этой точки зрения является недомыслием, непониманием того, что единство различных определений не есть только чисто непосредное, то есть совершенно неопределённое пустое единство, А что каждый из этих определений истинно лишь тогда, когда оно опосредствовано другим? Или если угодно, что каждое из этих определений опосредствовано с истиной лишь через другое определение? Таким образом, оказывается, фактом, что определение посредствия содержится в самой этой непосредственности, против чего, соответственно, собственному основоположению непосредственного знания рассудок не может ничего возразить. Только обыденный абстрактный рассудок берёт определение непосредственности и посредствия как абсолютные определения отдельно друг от друга. и мнит, что в них имеет какое-то твердо установленное различие. Таким образом, он создает в себе непреодолимые трудности, когда хочет их снова соединить, но этих трудностей, как мы уже показали, нет в самом факте, и они точно так же исчезают в спекулятивном понятии. Параграф 71. Односторонность этой точки зрения влечёт за собой определение и следствия, которые мы должны ещё отметить после того, как выяснили основной принцип. Во-первых, так как не природа содержания, а факт сознания выставляется критерием истины, то основы того, что выдаётся за истину, оказывается субъективное знание и уверенние, что я в своём сознании преднахожу известное содержание. То, что я преднахожу в своем сознании, возводится в нечто такое, что все преднаходят в их сознании и выдается за природу самого сознания. Примечание. Когда-то среди так называемых доказательств бытия Божия приводили консенсус гентиум, согласие всех народов, на которое ссылается уже Цицерон. Консенсус Гентион представляет собой значительный авторитет, и сам собой напрашивается переход от того факта, что некое содержание находится в сознании всех к мысли, что это содержание коренится в самом сознании и необходимо ему присуще. В этой категории всеобщего согласия людей заключалось существенное и не ускользающее отнимание самых необразованных людей усмотрение того, что сознание единичного человека есть вместе с тем некое особенное, случайное. Если сама природа этого сознания не исследуется, то есть если особенное, случайное этого сознания не выделяется, Если не проделывается та трудная операция посредством которой только и отыскивается и выделяется в себе и для себя всеобщее, то лишь согласие всех о некоем содержании может быть основанием почтенного убеждения, что это содержание присуще природе самого сознания. Для удовлетворения потребности мысли знать, что то, что, как оказывается, всеми признаётся, также и необходимо для удовлетворения этой потребности, факта консенсус гентиум, разумеется, недостаточно. Но даже тем, которые полагали, что эта всеобщность факта представляет собою удовлетворительное доказательство, Всё же пришлось отказаться от него, как от доказательства бытия Божьего, вследствие того, что, как показывал опыт, существуют отдельные лица и народы, у которых мы не находим веры в Бога. Для установления опытным путём степени распространённости атеизма и веры в Бога важно знать, удовлетворяемся ли мы понятием Бога вообще или требуется более определённое познание последнего. Христианский мир не соглашается с тем, что китайские, индусские и т.д. идолы или африканские фетиши и даже сами греческие боги могут быть признаны богом. Кто поэтому верит в таких идолов или богов не верит на самом деле в бога? Если же, напротив, мы будем рассуждать таким образом, что в такой вере в идолы все же содержится в себе вера в бога вообще, то, что в этой вере в бога вообще не верит в бога, Точно так же, как в отдельном индивидууме содержится род, то идолопоклонство придётся также признать верой невыдолов, а в бога. Наоборот, афиняне признавали атеистами поэтов и философов, которые считали Зевса и так далее лишь облаками и утверждали существование лишь бога вообще. Здесь не важно, что такое предмет в сам по себе, А важно то, как на него смотрит сознание. Каждое самое низменное чувственное созерцание человека оказалось бы религией, если бы мы смешивали друг с другом эти определения, потому что в себе, в каждом таком созерцании, во всяком духовном утверждении содержится принцип, который в развитом и очищенном виде поднимается на ступень религии. Но одно дело быть способным иметь религию, а каждый в себе выражает способность и возможность и другое дело обладать религией. Так, например, в новейшее время путешественники, например, капитан Росс и Парри, нашли снова племена искимосов, у которых, как они утверждают, нет никакой религии, нет даже такой частицы религии, которую мы находим у африканских колдунов. У гаэтов Геродота С другой же стороны, англичанин, провевший первые месяцы из стехшего юбилейного года в Риме, говорит в описании своего путешествия о современных римлянах, что простонародие ханжествует, но все грамотны, сплошаты исты. Упрёк в атеизме в новейшее время делается впрочем редким, преимущественно потому, что содержание религии и требования в отношении её свелись к минимуму. как будет сказано позднее. Но нет ничего короче и удобнее, чем просто уверять, что я нахожу в своём сознании некое содержание, сопровождаемое уверенностью в его истинности, что поэтому эта уверенность не является моей уверенностью как особенного субъекта, а составляет неотъемлемую принадлежность самого духа. Параграф 72. Из того, что непосредственное знание есть критерий истины, следует во-вторых, что всякое суеверие и идолопоклонство объявляется истиной, и что получает оправдание самое неправомерное и безнравственное содержание воли. Не на основании так называемого опосредованного знания, рассуждений и умозаключений индус считает корову, обезьяну, брамина или далай-ламу богом. а потому что он верит в это. Природные выжделения и склонности сами собою вносят свои интересы в сознание. Безнравственные цели находятся в нём совершенно непосредственно. Хороший или дурной характер служил бы таким образом выражением определённого бытия воли. И было бы достаточно знать эти интересы и цели, чтобы знать и его притом наинепосредственнейшим образом. Параграф 73. Наконец, непосредственное знание о Боге говорит нам лишь то, что есть Бог, но не говорит нам, что именно представляет он собой. Так как такое знание было бы познанием и привело бы к непосредственному знанию, Таким образом, Бог как предмет религии явно суживается, сводясь к богу вообще, к неопределённому сверхчувственному, и содержание религии сводится к минимуму. Примечание. Если бы было действительно необходимо достигнуть лишь сохранения веры в то, что есть некий бог, или даже пробудить такую веру, то пришлось бы только удивляться бедности нашей эпохи. который считает большим приобретением и самое скудное религиозное знание и дошла до того, что возвращается в своей церкви к алтарю, который давно уже был воздвигнут в Афинах, к алтарю, посвящённому неведомому богу. Параграф 74. Нам остаётся ещё вкратце указать на общую природу формы непосредственности. Сама эта форма именно потому, что она односторонняя, делая своё содержание односторонним, и значит конечным. Всеобщему она сообщает односторонность абстракции. Так что Бог превращается в неопределённое существо. Но духом можно называть Бога лишь постольку, поскольку мы его знаем как опосредующего себя собою, в самом себе. Лишь таким образом он конкретен, жив и есть дух. Знание о Боге как о духе именно поэтому и содержит в себе опосредновение. Особенному форме непосредственности сообщает определение бытия, соотношение себя с собою. Но особенное есть как раз соотношение себя с внешним, ему другим. Таким образом, посредством этой формы конечное полагается как абсолютное. Так как это форма, как всецело абстрактная, безразлична ко всякому содержанию, и именно поэтому восприимчива ко всякому содержанию, то она может одинаково санкционировать как идолопоклонническое, и неморальное содержание, так и ему противоположное. Лишь усмотрение того, что подобное содержание не самостоятельно, а опосредовано неким другим не сводит его до конечности и не истинности. Так как это содержание ведёт за собой опосредование, то разумение его есть знание, содержащее в себе опосредование. Истинным же может быть признано содержание лишь постольку, поскольку оно опосредовано не чем-либо другим, поскольку оно не конечно. Следовательно, поскольку оно опосредует себя самим собой и таким образом есть в одно и то же время посредственное и непосредственное отношение с самим собою. В учении о непосредственном знании рассудок, который полагает, что освободился от конечного знания, от рассудочного тоже действует метафизики и просвещения, сам непосредственность снова делает принципом и критерием истины. Ту же непосредственность, то есть абстрактное соотношение с собою, абстрактное тождество абстрактное мышление форма рефлектирующей метафизики и абстрактное созерцание форма непосредственного знания суть одно и то же прибавление так как форма непосредственности фиксируется как нечто противоположное форме опосредования то она следовательно односторонняя и эта односторонность сообщается всякому содержанию которое сводит лишь к этой форме. Непосредственность есть вообще абстрактное соотношение с собою, и следовательно, вместе с тем абстрактное тождество, абстрактная всеобщность. Если затем в себе и для себя всеобщее берётся лишь в форме непосредственности, то оно есть лишь абстрактно всеобщее, и Бог с этой точки зрения получает значение существа, лишёного каких бы то ни было определений. Если при этом всё же говорят о боге, как о духе, то это лишь пустое слово, ибо дух, как сознание и самосознание, есть во всяком случае отделение себя от самого себя и от некоего другого, есть следовательно опосредование. Параграф 75. Оценка этого третьего отношения мышления к истине могла быть предпринята нами лишь тем способом, который указывается и признаётся этой точкой зрения непосредственно в ней самой. Мы таким образом показали, что фактически неверно утверждение, что существует непосредственное знание. Знание, которое существует без всякого посредновения с другим или в себе самом, с самим собой. Мы также показали фактическую неверность утверждения, что мышление движется вперёд лишь руководствуясь определениями, а посредственными другими определениями, конечными и обусловленными. Мы показали фактическую неверность представления, что в этом опосредовании не снимается в то же самое время само это опосредование. Примером же такого познания, которое движется вперёд не в односторонней непосредственности, а также и не в одностороннем, а посредствомнии, служит сама логика и вся философия. Параграф 76. Если мы будем рассматривать принцип непосредственного знания со стороны его отношения к исходному пункту, к вышеуказанной наивной метафизике, То сравнение их обоих покажет нам, что этот принцип возвратился к начальному пункту той метафизики нового времени, которая известна под названием картезианской философии. Оба утверждают: первое простую неразделимость мышления и бытия мыслящего. Cogito ergo sum есть то же самое, что утверждение, будто мне в сознании открывается непосредственно бытие, реальность существования я. Картэзиев ме системе определённо заявляет, что он понимает под мышлением сознание вообще как таковое. И что эта нераздельность есть безусловно первое, непосредственное, недоказанное и самое достоверное познание. Второе Оба они также утверждают нераздельность представления о Боге и представления о его существовании, так что последнее содержится в самом представлении о Боге. Это представление не существует без определения существования, и последнее, следовательно, есть необходимое и вечное определение Бога. Слушатель будет более расположен верить что существует всесовершеннейшее существо если он заметит что он не находит в себе представления никакой другой вещи в котором содержалось бы таким образом необходимое существование он увидит что это представление обнаруживает истинную и неизменную природу природа которая не может не существовать так как она содержит в себе необходимое существование Следующие затем замечания, звучащие как опосредствование и доказательство, не вносят никакого ограничения в это первоначальное основа положение. У Спинозы мы встречаем то же самое утверждение, что сущность Бога, то есть абстрактное представление, заключает в себе существование. Первое определение Спинозы, определение кауза суи, гласит, что она есть то, «Caius essentiae involvit existentiam, si vait caeus natura non protest concipi, nisi existens», сущность чего заключает в себе существование или то природа, чего не может быть представлено несуществующей. Нераздельность понятия и бытия есть здесь основное определение и основная предпосылка. Но какое понятие обладает этой нераздельностью с бытием? Непонятие конечных вещей, ибо последние суть именно такие вещи, существование которых случайно и сотворено. То обстоятельство, что у Спинозы 11-я теорема, гласящая, что Бог необходимо существует, сопровождается доказательством, и что точно так же сопровождается доказательством 20-я теорема, гласящая, что существование Бога и его сущность есть одно и то же, Это обстоятельство есть только излишний формализм, стремящийся ничего не оставлять без доказательства. Бог есть субстанция, и даже единственная субстанция. Субстанция же есть, кауза суи. Бог, следовательно, необходимо существует. Все это доказательство означает только то, что Бог есть то, понятия и бытие чего не раздельны. Третье. Что же касается также непосредственного осознания существования внешних вещей, то это означает ни что иное, как чувственное сознание. Что мы обладаем таковым, это есть самое мало важное познание. Интересно только знать, что это непосредственное знание бытия внешних вещей есть иллюзия и заблуждение. Что в чувственном, как в таковом, нет истины. чтобы тее этих внешних вещей, наоборот, случайно приходящие, есть видимость, что они по существу своему обладают таким лишь существованием, которое отделимо от их понятия, их сущности. Параграф 77. Отличаются же друг от друга эти две точки зрения следующим. Первое Картезианская философия переходит от этих недоказанных и принимаемых как недоказуемые предпосылок к дальнейшему более развитому познанию, и благодаря этому она стала источником наук нового времени. Современная же точка зрения напротив пришла к тому важному самому по себе результату, рассмотренному ранее. что познание, держащееся в своем поступательном движении конечных опосредствований, познает лишь конечное и не содержит в себе истины. Эта точка зрения требует от нашего сознания Боге, чтобы оно не шло дальше указанной, совершенно абстрактной веры. Ансельм, напротив, говорит... Мне кажется, небрежением, если утвердившись в вере, мы не стараемся понять то, во что мы веруем. Эти слова Ансельма в связи с конкретным содержанием христианских учений задают куда более трудную задачу познанию, чем та задача, которую имеет в виду рассматриваемая нами современная вера. Второе: Современная точка зрения при этом с одной стороны ничего не меняет во введённом Декартом методе обычного научного познания и ведёт возникшие из этого метода науки об эмпирическом и конечном по тому же самому пути. А с другой рассматриваемая точка зрения отвергает этот метод, и так как она не знает никакого другого, то она отвергает всякие методы в знания о том, что бесконечно по своему содержанию. Она отдаётся поэтому дикому произволу фантазии и уверений, моралистическому самомнению и высокомерью чувства или безмерному капризу и рассуждательство, которое с наибольшей силой обращается против философии и философием. Ведь Философия не дозволяет ни голых уверений, ни фантазий, ни произвольного шатания мысли в рассуждениях. Параграф 78. Мы должны поэтому отбросить противоположность между самостоятельной непосредственностью содержания или знания и якобы несовместимым с нею столь же самостоятельным опосредованием. Мы должны отбросить эту противоположность, потому что она представляет собою одно лишь предположение и произвольное уверение. Мы точно также должны отказаться при вступлении в науку от всех других предположений или предубеждений, почерпнутых из представления или из мышления, ибо лишь в науке должны подвергнуться исследованию все подобного рода определения. Лишь в науке мы познаём, что такое эти определения и их противоположности. Примечание. Скептицизм, как проведённый через все формы познания отрицательная наука, был бы подходящим введением, в котором доказывалась бы ничтожность таких предположений. Но он был бы не только безотрадным, но также и излишним путём, потому что диалектический момент сам составляет существенный элемент положительных наук. Как мы это точес же покажем. Впрочем, и помимо этого скептицизму тоже пришлось бы отыскивать конечные формы только эмпирически и ненаучно и брать их как данные. Требование осуществления такого скептицизма совпадает с требованием чтобы науке предшествовало сомнение во всём, то есть полное отсутствие предпосылок. Это требование подлинно осуществляется в решении держаться только чистой мысли. Осуществляется посредством свободы, которая отвлекается от всего и постигает свою чистую абстракцию, простоту мышления.